Казуальная глобальная стратегия. Как можно догадаться, для многих геймеров глобальная стратегия является одним из самых сложных жанров видеоигр. В ней нужно разбираться в уйме параметров, различных этапах геймплея и широком спектре действий. Учитывая богатство жанра, разработчикам пришлось упростить механику, чтобы не смутить большую аудиторию, привлеченную брендом Pokemon. У них была четкая цель — сделать «Покемон Конквест» глобальной, но чуть более доступной стратегией. Поэтому в ней можно найти все элементы набунага Яба, но в легкой и гораздо более прогрессивной форме. Игра охотно и долго ведет игрока за руку, чтобы он не растерялся, и раскрывает свои возможности постепенно. Пусть ей и удалось предложить уникальный опыт ценителям саги «Покемон», Покемон Conquest же пожертвовала глубиной в пользу доступности, особенно в плане боёв. Каждому покемону доступна лишь одна атака, так что схватки, к сожалению, больше походят на упрощенную версию тактической RPG. Тем не менее, спин удалось наверстать упущенное в других аспектах и стать отличным проводником в более сложные жанры. Все здесь нацелено на удобство игрока, включая интерфейс, что необычно для игры с таким потоком информации. Также она радует продолжительностью и оригинальными идеями, умело использующими элементы вселенной покемонов. Например, типы здесь важны не только с точки зрения взаимодействий, сопротивлений и слабостей в бою, но и для доступа к некоторым локациям. Механика ловли тоже сильно изменилась. От нас требуется не запирать покемонов в покеболах, Осоздавать создавать связь между ними и воином. Это не так просто, как кажется. Связь может появиться только при их совместимости, что напоминает концепцию типов. Воинов тоже можно развивать. Подобно эволюционирующим покемонам, они меняют одежду и приобретают новые способности. Пусть Pokemon Conquest и не самый знаковый представитель серии Набунага, Нояба» — это интересное переосмысление, способное приобщить пользователей к этому малоизвестному жанру Покен Торнамент Бои старой закалки с игровых автоматов на вию. В августе 2013 года на токийской Pokemon Game Show было показано ретроспективное видео, где на пару секунд мелькнула необычная картинка. Мы видели Блейзикина и Лукарио, стоявших друг против друга в боевых позах на городской арене. Спекуляций было много, но конкретной информации об изображении не просочилось. Лишь спустя год, в августе 2014 нам объявили о выходе Покен Торнамент на игровых автоматах и показали видео, где Мега Лукарио сражался с Мачампом. После нескольких демо в июле 2015 года игровые автоматы заполнили японские аркадные залы. Pokken Tournament ознаменовал сотрудничество за Pokemon Company с Bandai Namco, создательницей, вдохновившей его серии Tekken, а также Super Smash Bros. на 3DS и Wii U, где тоже есть покемоны-бойцы. Однако геймплей Smash Bros. остался далеко позади, Pokken Tournament намного больше напоминает классическую Tekken. Бои проводятся один на один на трехмерных аренах, где можно свободно перемещаться и призывать на помощь других покемонов. Цель проста — опустошить шкалу жизни противника без учета взаимодействия между типами. Все покемоны также способны на мгновение увеличить свою силу, Некоторые могут мегаэволюционировать, меняя облик, как и в основной серии, а остальные просто приходят в ярость, что не менее эффективно. Игра идеально откалибрована для формата аркады и получила положительные отзывы как от поклонников франшизы «Покемон», так и от любителей файтингов. Увы, через несколько месяцев автоматы впали в забвение. Большинство игроков обвиняли игру в ограниченном составе персонажей. Это не помешало Нинтендо преподнести сюрприз в августе 2015 года, наконец подтвердив запланированный на весну 2016 выход Покен Торнамент на Wii U. Избранный состав. У всех персонажей файтингов есть свои приемы и стиль. Каждый игрок найдет близкого героя и сможет привязаться к нему. Например, в серии Tekken Хэйхати специалист по карате, а Пол владеет дзюдо. Покен Торнамент тоже нужно было создать достаточно разных персонажей со своими стилями боя. При выходе в аркадных залах она включала 9 бойцов — неотъемлемого Пикачу, Лукарио, мачимпа Блейзикина, Чаризарда, Гардевуара, Суикуна, а также Генгара — который попал в список благодаря проведенному в апреле 2015 года в твиттере Бандай Намка опросу. Соцсети сказали свое слово. Фанаты хотели увидеть в игре знаменитого призрака и получили его. Отметим, что все присутствующие покемоны двуногие, за исключением Суйкуна, доблестного представителя четвероногих. Создателей поджидала еще одна ловушка — сходство со смеш бросс три покемона из которых Пикачу, Лукарио и Черезард присутствуют в Покен Tournament. К счастью, новой игре удалось отличиться не только геймплеем, но и приемами. Когда было объявлено о выпуске на Wii U, к списку присоединился десятый покемон — Пикачу-боец. Этот кандидат произошел из версий Альфа Сапфир и Омега Руби, где нам встречался Пикачу-косплеер, способный менять стиль, тип и способности — Пикачу-боец — его боевой вариант, идеально подходящий для Покен Торнамент. Это не просто скин Пикачу в костюме Лучедора. У него есть собственные боевые приемы. Среди новых покемонов можно отметить 8 вспомогательных существ Лапраса, Иви, Джерачи, Снайви, Вимсискета, Эмолгу, Феникина и Фрогадера с разными атаками, а также сотню карманных монстров, которых можно увидеть вокруг арен. Хотя количество играбельных покемонов и поныне остается ограниченным, во время анонса отметилось их внушительное число. Pokemon Dash. Гонка за Nintendo DS. Первый тактильный спинов. Pokemon Dash, выпущенная в Японии в декабре 2004 года, а на Западе в марте 2005 года, одна из первых игр для Nintendo DS. Следовательно, Это первая разработанная для данной консоли игра «Покемон», и упор в ней сделан на оригинальности концепции и геймплеи. На сегодняшний день это единственная гоночная игра про карманных монстров. Игрок выступает в роли суперзвезды Пикачу и должен гнаться по трассе, перетаскивая стилус по сенсорному экрану в нужном направлении. Чтобы завершить маршрут, нужно пройти через все контрольные точки, и все это с видом сверху. Пикачу норовят замедлить различные препятствия — кусты, болото, песок, но от них помогают защищаться бонусы. Некоторые пути ведут покемона по спине лапраса и даже позволяют пересечь водные просторы на воздушном шаре. Упрощенный геймплей далек от амбиций других спин с сенсорным управлением, вроде Pokemon Ranger, и скорее стремится помочь игрокам, особенно самым маленьким, приловчиться к стилусу. Игра содержит пять разных кубков, каждый из которых состоит из пяти гонок. Выиграв все пять кубков в режиме Гран-при для начинающих, игрок разблокирует более сложный — Гран-при Про — а затем и Чемпионский гран-при. В первых двух гран-при для завершения заездов нужно отмечаться на контрольных точках в заданном порядке. В Чемпионском гран-при правила слегка меняются. Сперва игрок оказывается на воздушном шаре, что позволяет ему увидеть всю трассу и решить, с чего начать и какой выбрать путь. Простор для выбора стратегии. Противники различаются в зависимости от кубка, В режиме для начинающих вам предстоит помериться силами с Торчиком, теди Урсой, Бульбазавром, Мяутом и дебютантом Манчлаксом, а в режиме PRO вы столкнетесь с Пичу, Маткипом, Вайнотом, Торчиком, Чермандером и Джиглипафом. В режиме Чемпион встречаются самые талантливые гонщики Мэрил, Трико, Эйпом, Пикачу и особенно грозные Мэйтиена с Блейзикином. Увы, вдобавок к довольно примитивному геймплею и техническому исполнению на уровне Game Boy Advance Pokemon Dash до смешного коротка, что не удалось компенсировать многопользовательским режимом, пусть он и позволяет собрать на гонках до 6 человек. Подключение к играм Game Boy Advance Pokemon Dash попыталась компенсировать скоротечность оригинальным хитрым приёмом, сделав упор на совместимости Nintendo DS с играми Game Boy Advance. До появления модели DSi в нижней части консоли Nintendo DS действительно находился порт для картриджей Game Boy Advance, поэтому Pokemon Dash совместима со всеми играми Pokemon третьего поколения — Ruby, Sapphire, Emerald, а также ремейками первого поколения Fire Red и Green. Вставив один из этих картриджей в порт GBA — можно было создавать новые комбинации. Команда игрока импортировалась из ролевой игры, а спрайты покемонов использовались для моделирования маршрутов на основе их дизайнов из версии Эмиральд. Чем выше уровень существа, тем больше игроку давалось времени на завершение гонки в Pokemon Dash. Это позволило ввести 417 дополнительных трасс, На 386 покемонов первых трех поколений разные постоянные формы Аноуна и Диоксиса плюс яйцо. И ещё три можно было скачать на ивентах. Пусть этого и не было достаточно для повышения интереса к Pokemon Dash, дополнительные трассы стали отличной иллюстрацией взаимодействия между играми DS и Game Boy Advance. Pokemon Dream Radar. Демонстрация потенциала. Покемоны в эпоху дополненной реальности. В июне 2012-го в японском онлайн-магазине Nintendo 3DS появилась новая загружаемая игра «Покемон Дрим Радар». На Западе она стала доступна в октябре того же года. Игра вышла ровно в тот же день, что и совместимые с ней версии Black 2 и White 2, куда можно было перенести всех пойманных покемонов и собранные предметы. Как можно догадаться, глядя на шрифт логотипа, Pokemon Dream Radar использует одну из новых функций 3DS — дополненную реальность или AR. Этот термин означает интеграцию реальной среды в виртуальную вселенную благодаря камерам на консоли. Игра не имеет фонов и ограничивается лишь тем, что может заснять вокруг игрока, будь то спальня, гостиная, парк, вагон поезда или туалет. Наша задача наблюдать за окружающим миром в поисках облаков снов и рассеивать их, чтобы собрать пузыри снов и обнаружить доступных для поимки покемонов. Эти заполняющие игровой экран розовые облака напоминают туман мунны, который позволял материализовать сны в версиях Black и White. Так покемон Dream Radar развивает тему сновидений, поднятую в пятом поколении персонажем Fennel и покемон Dream World. Игра была доступной, Pokemon Dream Radar стоит менее 3 евро, но удовольствие длилось недолго. Она слишком быстро проходится, а геймплей оказался также недоработан, как в Face Raiders, небольшой игре с дополненной реальностью, выдававшейся бесплатно вместе с Nintendo 3DS. Принцип здесь и правда похожий. Надо прицеливаться и стрелять, размахивая консолью во все стороны и не обращая внимания на косые взгляды окружающих. У игрока есть возможность улучшить снаряжение, увеличить радиус ловли покемонов и количество облаков снов, добавить более эффективную батарею, чтобы иметь запас времени при поимке и прочее. Как и Pokemon Dash, служившая своего рода технической демонстрацией сенсорного геймплея и взаимодействия между играми Nintendo DS и Game Boy Advance, Pokemon Dream World иллюстрирует принцип дополненной реальности на Nintendo 3DS. В итоге функция оказалась вспомогательной и использовалась лишь в небольшом количестве игр. Смехотворные бестиарии. Низкая продолжительность покемон DreamRadar Радар в основном связана с малым количеством покемонов, эволюционирующих в облаках. В игре нам предстоит поймать всего 18 разных карманных монстров, включая легендарное трио джинов Торнадуса, Тандуруса и Ландоруса в тотемных формах. Среди других покемонов сновидений числится и горстка редких видов: Риолу, Поригон, Спиритом, Тагеппи и Ротом. Такой звездный состав несколько компенсирует скудность игры вкупе с возможностью разблокировать пару дополнительных покемонов. Так, игрок может провести небольшую манипуляцию с помощью крестовины и кнопок и получить белдума, слоупока и Худхута, либо вставить в Nintendo 3DS один из картриджей четвертого поколения и вызвать легендарный символ соответствующей версии — Диалгу, Палкию, Гератину, Лугию или Хооха. При переносе захваченных в Pokemon Dream Radar существ версии Black 2 и White 2 все они получают по скрытому таланту. Это необычное качество очень ценится тренерами-стратегами. Уровень покемонов — колеблется от 5 до 40 в зависимости от количества собранных в игре значков. Серия «Покемон Пазл. Нападение Тетриса». От «Панель Депон» до «Покемон Пазл». В октябре 1995 года на Super Famicom появилась новая игра-головоломка от Intelligence Systems под названием «Панель Депон». Ее геймплей оказался не только простым для понимания, но и затягивающим. Блоки разных форм — сердечки, квадраты, круги, ромбы и звезды падают на сетку, как в Тетрисе, а игрок должен менять их местами, собирая группы из трех одинаковых узоров. Правила усваиваются очень быстро, но игра может показаться достаточно сложной. Вокруг этого геймплея панель Депон создала сказочный мир нимф, заколдованных злым королем демонов Танатосом. В режиме приключения мы встаем на место лип, юной феи, обязанной противостоять собратьям, разрушая чары и заставляя их прислушаться к разуму. Этот незамысловатый сюжет вносит разнообразие и позволяет головоломке предложить нечто большее, чем скупой игровой режим без излишеств. Несмотря на достойный геймплей, милый дизайн игры обязал издателя Nintendo полностью переосмыслить ее для зарубежного релиза. По мнению менеджеров по маркетингу, американской публике ни при каких условиях нельзя было преподносить вселенную, полную маленьких фей и лесных зверушек. Так, Лип заменили на Йоши, а ее мир — на остров Йоши, чтобы воспользоваться славой и харизмой уже известного игрокам персонажа. Кроме того, чтобы завлечь американских покупателей и пробудить в них воспоминания о долгих бессонных ночах, панель Депон переименовали в «Тетрис Атак». Игра вышла в августе 1996 в Северной Америке, а в Европе — в ноябре того же года. Спустя несколько лет геймплей панель Депон и вселенную покемонов сочетали два параллельных проекта Pokemon Puzzle Challenge для Game Boy Color в Японии и Pokemon Puzzle League для Nintendo 64 в Америке. За обе игры вновь взялась Intelligence Systems, а ко второй вдобавок притронулась американская студия разработки Nintendo Software Technology. Мастер головоломок. Pokemon Puzzle League. Pokemon Puzzle Leak выпущенная на Nintendo 64 в сентябре 2000 в Северной Америке и в марте 2001 в Европе, это плод сотрудничества японской Intelligent Systems и американской Nintendo Software Technology. Игра была разработана в первую очередь для Запада и не выходила в Японии. Это одна из немногих работ, вдохновленных персонажами из мультсериала наряду с Pokemon Yellow. Игрок воплощает Эша, которого профессор Оук — просит принять участие в испытаниях деревни Пазл и завоевать местный титул Мастера Лиги. Для этого ему приходится столкнуться с чемпионами арены Канта, а также с известными персонажами из сериала, надоедливым соперником по имени Гэри, наблюдателем за покемонами Трейси, а также ужасной командой Эр в лице Джесси, Джеймса и знаменитого говорящего Мяута. Чтобы получить истинную концовку этого оригинального короткого приключения, нужно пройти игру на самом высоком уровне сложности. Каждый из уровней состоит из новых этапов и меняет финальных боссов вплоть до противостояния с Мьюту. Какую же страшную тайну скрывала Pokemon Puzzle League? Что мы узнаем после победы над Мьюту? Да то, что все это было лишь сном. В дополнение к основному сюжету, Pokemon Puzzle League содержит другие игровые режимы — испытания на время, бесконечный марафон — Режим головоломки, а также дуэль, позволяющую сразиться с другом. Вы можете выбрать, каких персонажей с их любимыми покемонами вы встретите в режиме приключения, а также разблокировать новых. Покемон Puzzle League, поступившая в продажу за месяц до выпуска версии Gold и Silver в Северной Америке, включает в себя лишь первое поколение, хотя в команде Трейси появляется малыш Мэрил, напоминание о его команде из аниме. Хоть спин оф и далек от оригинальной концепции «Покемон», он остается популярен среди фанатов, в частности, благодаря эффективной системе «Тетрис Атак». Более того, первоначальное название «Покемон Атак» отсылалось на западную версию «Панель Депон», но от него отказались в пользу более понятного и отражающего концепцию игры варианта «Покемон Пазл Лик». «Покемон Пазл Челлендж» За 4 дня до выхода Pokémon Puzzle League в Северной Америке японскую Game Boy Color завоевала Pokemon Puzzle Challenge. На дворе стоял сентябрь 2000 года, и в стране уже около 10 месяцев было доступно второе поколение. Конечно же, шел его активный промоушен, так что новое приключение взяло за основу не аниме, а сценарий Gold и Silver. Поэтому здесь мы находим Голда — Героя второго поколения, который отправляется в путь, чтобы стать мастером покемонов. История начинается с выбора стартера. Далее цель состоит в том, чтобы избавиться от чемпионов арены Джота, расчищая сетки блоков. Опять же, в зависимости от уровня сложности, финальные противники различаются. Нам дается возможность разблокировать и других покемонов второго поколения, в том числе Мэрила, Пичу, Сентрата и Белосом, Милаэту из пятого поколения, а также Пикачу, единственного представителя первого поколения. И еще можно насладиться дополнительными режимами — гонками на время, марафонами и головоломками. Хотя основное приключение Pokemon Puzzle League можно завершить относительно быстро, в игре есть простор для повторных прохождений. Серия Pokemon Link. Строй и побеждай. Первое Pokemon Link. В октябре 2005 года на Nintendo DS в Японии вышла первая часть серии Pokemon Link. Это еще одна игра-головоломка, на сей раз вдохновленная рецептом Yoshi которая вышла в 1992 году в Японии на Famicom и Game Boy, и год спустя порадовала весь мир. В обеих играх необходимо выравнивать несколько одинаковых символов, чтобы они исчезли, пока сетка продолжает заполняться сверху. В Йоши Куки мы выстраиваем печенье, а в Pokemon Link головы покемонов, минимум 4 в одном ряду. В теории нет ничего проще, нужно просто перетаскивать ряды и столбцы с помощью стилуса, хотя скорость появления новых покемонов иногда становится бешеной. Как и прошлогодняя Pokemon Dash, новый спин-офф подчеркивает идеально подходящие геймплею сенсорные функции Nintendo DS. Зачем выравнивать головы покемонов? Сюжетный режим знакомит нас с Люси Флитфуд, известным агентом ЛСО, Лиги секретных операций, который поручается множество непростых миссий. На сей раз она сорвала большой куш. Кто-то украл тысячу занятых покеболов, разлучив тренеров с их дорогими покемонами. За этими злодеяниями скрывается батальон Фобоса, очередная злая организация, намеренная захватить мир, используя покемонов. Люси должна проникнуть на склады этих бандитов, чтобы освободить похищенных существ. К счастью, ей помогает чудесное изобретение профессора П. Линк Бимер, которое позволяет находить и переносить покемонов, не раскрывая покеболы. На логотипе ЛСО красуется покемон в форме солнца Солрек, а батальон Фобоса с гордостью демонстрирует знак покемона в форме Луны, Лунатона. Такое вот тонкое противопоставление. На протяжении спин-оффа игрок может встретить всех покемонов первых трех поколений. Чтобы приукрасить игру и напомнить об оригинальной серии, Pokemon Link содержит покедекс, который постепенно заполняется при совпадении четырех покемонов. Конечно, некоторые существа, например, легендарные, встречаются реже других, и завершить этот покедекс не так просто, как в RPG. Наряду с основным режимом, в игре есть усложненные бесконечные и скрытые режимы, где сетка больше, и в линию нужно выстроить не менее 5 покемонов. Еще есть режим для двух игроков, позволяющий им соревноваться или объединять усилия. Помимо причастности к покемон, игра подкупает игроков геймплеем и держит их в напряжении много часов. Pokemon Link Battle. Продолжение Pokemon Link разработанного для Nintendo 3DS, пришлось ждать почти 10 лет. Глобальный релиз Pokemon Link Battle состоялся в марте 2014 года и только в онлайн-магазине консоли. Геймплей напоминает предшественницу с небольшими отличиями. Во-первых, сетка полностью заполнена с самого начала игры, а покемоны перестают понемногу падать с неба, как тетрисные блоки. Вместо того, чтобы перетаскивать строки и столбцы целиком, для совпадения необходимо менять местами двух покемонов. Примечательно, что сценарий полностью переписали. Теперь нам нужно не спасать покемонов, а ловить их. Каждый дикий покемон, с которым мы сталкиваемся, имеет полосу жизни, и каждое горизонтальное или вертикальное выравнивание четырех одинаковых существ наносит ему больший или меньший урон в зависимости от взаимодействия между типами. Но будьте осторожны. Монстры могут нанести ответный удар и атаковать игрока, вторгнувшись в игровую сетку и устроив в ней беспорядок. Покемон, очки здоровья которого опускаются до нуля, автоматически захватывается и попадает в Покедекс, включающий все шесть поколений, за исключением Дианси и Хупы. Маленький мир игры состоит из десяти областей, которые, в свою очередь, делятся на уровни — В добавок к оперативному режиму, объединяющему до 4 игроков, прохождение игры разблокирует быстрые и бесконечные режимы. Игры может хватить надолго, особенно учитывая ее цену 8 евро. Pokemon Shuffle. Тестовый фримиум. В феврале 2015 года публику поразило появление Pokemon Shuffle на Nintendo 3DS, менее чем через месяц после анонса и менее чем за год до выхода Pokemon Link Battle. Пусть в названии новой загружаемой игры и не упоминается серия Link, это ее достойная наследница. Pokemon Shuffle — первая бесплатная игра Pokemon. Владельцы Nintendo 3DS могут загрузить ее через онлайн-магазин и пройти от начала до конца, не заплатив ни копейки. По традиции игр этого типа количество доступных партий показывает небольшой счетчик. Их можно сохранить до 5. Исчерпав лимит, придется дождаться перезарядки. Партии восстанавливаются каждые 30 минут или потратить немного денег на дополнительные попытки. Pokemon Shuffle, набравшая более 4,5 миллиона загрузок за 5 месяцев, покорила множество игроков. К ней быстро присоединился другой фримиум для Nintendo 3DS — Pokemon Rumble World, еще один спин-офф серии. Он также появился на японских телефонах летом 2015. -го. Геймплей Pokemon Shuffle похож на Pokemon Link Battle, но привнес изменения. Обе предыдущие игры в реальном времени требовали от игрока скорости и решительности. Pokemon Shuffle же метила выше и сделала уровни пошаговыми. Это позволяет продумывать, какую мы хотим выполнить инверсию и повысить шансы на взрывное комбо, что стало проще. Выравнивать нужно всего троих покемонов вместо четырех. Меньше рефлексов и больше размышлений. Еще здесь повысилось значение мегаэволюций. Их можно вызвать, заполнив шкалу слева от сетки. Так покемон получит особые способности. Стирание строк или столбцов или удаление всех покемонов определенного типа. Еще у каждого покемона есть талант, а у противников есть возможность использовать барьеры — которые мешают игроку, замораживая или трансформируя определенных покемонов на сетке. Если учесть дополнительные уровни, по-прежнему бесплатные, бонусные, которые открываются при наборе баллов, а также событийные уровни, меняющиеся каждую неделю, покемон Shuffle хватает контента, чтобы затянуть игрока на десятки часов. И все это, не требуя от него ни копейки — Как можно догадаться, игра полностью затмила Pokemon Link Battle в интернет-магазинах. «Хэй hey Пикачу! Ухаживайте за покемоном!» «Главное — голос!» Когда в 1996 году вышли первые игры «Покемон», на пике популярности был еще один японский феномен — «Тамагочи». Эти электронные игрушки в форме яйца — требовали, чтобы игрок заботился о маленьком существе, кормил его, мыл и играл с ним. Эта формула опиралась на привязанность к виртуальному питомцу и отчасти вдохновила студию Umbrella, которая к тому же отвечала за серию Pokemon Rumble и Pokemon Channel. Так студия взялась за разработку игры, позволявшей игроку подружиться с Пикачу. Хаю Пикачу для Nintendo 64 вышла в Японии в декабре 1998 года и продолжала два года до прибытия в Америку. К сожалению, игра так и не появилась в Европе из-за трудностей перевода. Ее особенность была в том, что она продавалась с микрофоном, позволявшим общаться с Пикачу и отдавать ему команды. Покемон распознает почти 200 различных слов так что удовлетворить европейский рынок с его многочисленными языками смогла бы только масштабная адаптация. Прямое взаимодействие с окружающей средой здесь ограничено. Игрок может собирать такие предметы, как мяч, губная гармошка, торт и даже лейка, доверять их Пикачу, отпугивать некоторых покемонов мегафоном или сбивать фрукты с деревьев. Весь интерес заключается в построении связи с Пикачу, который выполняет большинство действий — Роль игрока заключается в том, чтобы направлять его и таким образом завершать различные задания в игре. Поэтому важную роль в HEU Пикачу» играет микрофон. Это одна из двух совместимых с ним игр. Второй является Dash and Go 64 симулятор вождения поезда, где микрофон не обязателен. У этого аксессуара сложилась странная судьба, и откалиброван он для распознавания высоких голосов детей а не подростков или взрослых. Знаете, слухи про то, что Пикачу можно разозлить упоминанием конкурирующих с Nintendo брендов Sony или PlayStation, лживы, однако он будет недоволен, если его называть электрической крысой. Встреча с покемонами. В 1998 году до выхода игры Safari Pokemon Snap про дикую жизнь покемонов мало что было известно. Поэтому «Хэй hey Ю, Пикачу» стала первыми вратами в их вселенную. Действие игры происходит в Канта недалеко от Пьютер-Сити, Веридиан-Сити и Веридианского леса. В этом лесу мы находим первых «Диких Пикачу» в версиях Red и «Блю». Неудивительно, что игра переносит нас туда. 17 миссий разделены на три уровня сложности и позволяют встретить более 20 различных покемонов. Все они из первого поколения — Кроме вылупившегося из загадочного маленького яйца милого Тагепи, так как в игре впервые засветился покемон из грядущего поколения. Миссии здесь многообразны, имеют разный сеттинг, задействуют таких символических покемонов, как Абра, Винозавр, Баттерфри, Вайплум и Лапрос. Например, нам нужно помочь Бульбазавру приготовиться к пикнику, собрав ингредиенты в компании Магнимайта или же вызвать эволюцию Катерпи, накормив его и проведя через превращение в Метапода и Баттерфри. еще мы можем поливать Одишей и помочь им превратиться в Глумов, хотя один из них вместо эволюции просто вымахает и в итоге перерастет Пикачу. Некоторые миссии предлагают игроку свободу действий. Вы можете насладиться рыбалкой, встретить редких покемонов вроде дратини или отправиться на поиски сокровищ на острове, отсутствующем на карте Канта версии Red и Blue. Так игра позволяет гулять и исследовать местность без четкой цели, забыв про квесты. Hey, Ю, Пикачу» — первая игра в серии для самых юных игроков, Которая сделала ставку на милые мордашки покемонов и взаимодействие с ними, а также на более созерцательную и дикую вселенную, где незаметно присутствие человека. Благодаря Хейу hey Пикачу покемоны, которые были лишь инструментами, начали превращаться в настоящих друзей Pokemon Channel друг малышей. Продолжение Хейу hey Пикачу Pokemon Channel игра для GameCube выпущенная в июле 2003 года в Японии и в апреле 2004 в Европе. Как следует из названия, речь идет о телевизионном канале с программами, посвященными очаровательным существам. Профессор Оук приглашает игрока протестировать передачи в своей комнате, но мы не обязаны весь день смотреть телевизор и можем выбраться из дома, чтобы исследовать окрестности. Это напоминает Хейю «Hey, Пикачу с которой «Покемон Channel разделила многие идеи. Пусть микрофон в ней и ушел на второй план. Здесь игрока вновь сопровождает Пикачу, через которого можно взаимодействовать с окружающей средой и с попадающимися на пути карманными монстрами, заниматься садоводством, общаться с покемонами и отвечать на их вопросы, петь в хоре, заниматься рыбалкой, разводить костер. Эти незамысловатые действия происходят в разных постепенно открываемых областях, Зелёной Прерии, Веридианском лесу, на Снежном пике, а также на Кобальтовом берегу, уже появившемся в хэй hey Пикачу. Как и предшественница, Pokemon Channel явно нацелена на самых маленьких игроков, от которых требуется бродить и выполнять базовые взаимодействия с окружением. Игра работает по внутренним часам консоли, так что события и покемоны меняются не только в разных локациях, но и в разное время суток. Здесь бесполезно искать какие-то испытания и экшен. Нужно просто созерцать и расслабляться. Тем не менее, эту необычную игру могут счесть интересные и опытные игроки. Европейская и австралийская версии дают возможность получить мифического покемона третьего поколения Джерачи неограниченное количество раз. В остальном, раскрашивание, украшение комнаты и сбора картинок вряд ли хватит, чтобы удержать внимание игроков. Однако стоит обратить внимание на спрятанную под кроватью «Покемон Мини» с мини-играми из реальной жизни, такими как «Покемон Пинбол Мини», «Покемон ТВ». Смотрите телевизор в телевизоре. В программе «Покемон Channel можно найти все, что угодно. Экран занимает важное место в этой игре и предлагает не менее десятка разных каналов для просмотра, пусть и не все они одинаково интересны. Здесь можно найти юмористические пародии на великую классику ТВ. Например, «Спортивный с мучем» уроки аэробики, «Слоупок» ведет прогноз погоды, «Псайдок» сообщает новости, а «Сквиртл» в темных очках занимается телепродажами. Так можно заказать разные предметы, от новых игр для «Покемон-мини» до декора для спальни. Есть и более концептуальные программы — Канал для расслабления предлагает нам считать Марипов, а в галерее Смиргла покемон-художник комментирует присланные игроком рисунки, а на словечках Ченси пухлый покемон делится изречениями и щедрыми советами из печенек с предсказаниями. Почему бы и нет? Наряду с этим существуют интерактивные телевизионные игры, такие как «Чет нечет», вылупление поки яйца» и «Викторина в Абафета», где можно ответить на вопросы о покемонах. Наконец, можно смотреть новую серию, разделенного на несколько частей мультика «Братья Пичу». Увы, на долгий срок телезрителя увлечь не удастся. Как только проходит эффект новизны, большинство каналов перестают забавлять. Программы, как и события в игре, разблокируются постепенно. Только регулярная игра в течение недели откроет доступ ко всем вариантам, так что у Pokemon Channel не хватает ресурсов, чтобы надолго удержать игроков. Серия Покепарк. Короткие игры с друзьями. Покемоны и мини-игры. Сага Покемон, стремящаяся удовлетворить самых маленьких игроков, пыталась придумать новое приключение в мире, полном покемонов, готовых на все, чтобы развлечься. Например, пригласить игрока поучаствовать в мини-играх. Эта серия из двух частей для Ви называется Покепарк. Ее действие, как следует из названия, происходит в чем то вроде парка развлечений. Как и в «Покемон Мистери Dungeon, игрок управляет Пикачу. Жёлтая мышка бродит по округе, населённой его сородичами, с которыми он может общаться и дружить. Для этого нужно с ними развлекаться, играть в пятнашки или прятки, отвечать на вопросы, практиковаться в конкуре, давать им предметы и даже иногда побеждать их в дуэли. Эти бои имеют мало общего с привычными — и происходят в реальном времени. На них Пикачу может использовать атаки 100 тысяч вольт и стальной хвост, и, сломя голову, понестись на противника. К сожалению, теоретически классная идея быстро разочаровывает. Стоит взять в руки V-Mode. Управление Пикачу напоминает вождение грузовика, и эффективно биться крайне неудобно. Поскольку речь идет о парке, тут есть и аттракционы мини игры, продуманные лучше, чем взаимодействие с попадающимися на пути покемонами. В первый Покепарк можно и играть за дружественных монстров. У каждого есть особые навыки. Первый эпизод включает с десяток различных испытаний: гонки на суше, в воздухе, в воде или на льду, драку на ринге и даже стрелялку. Итак, не густо, а Покепарк 2 вообще отказывается от этой идеи и оставляет всего 4 аттракциона стрелялку с печеньем, танец, бой и сбор предметов в воздухе. Как и геймплею, окружению не хватает динамики, и дело тут не в картинке, очень отдаленно напоминающей «Покемон Snap и даже не в избитых инфантильных пейзажах. Увы, серия «Покепарк» не оставалась в памяти надолго и разве что побудила ностальгирующих игроков с грустью вспомнить забавные и изобретательные мини-игры обеих Pokemon Стэдиум». Спасайте мир, развлекаясь. Покепарк Ви. Пикачу с Первый эпизод серии «Покепарк» вышел на Ви в декабре 2009 года в Японии и в июле 2010 года в Европе. По сюжету Пикачу играет со своими друзьями Чермандером, Пиплопом и чикаритой, когда появляется мифический Мью и отправляет их прямиком в Покепарк через волшебный портал. Он поручает Пикачу важную миссию по воссозданию защитного артефакта парка — небесной призмы. Для этого он должен собирать различные фрагменты, исследуя области парка. На пути электрическая мышь заводит дружбу почти с двумя стами покемонами из первых четырех поколений, распределенными по восьми зонам — от луга и пляжа до вулкана и пещеры. Для появления редких покемонов — Таких как Грауден, Селеби, Джерачи или Dark Cry требуются пароли. Другие карманные монстры дают Пикачу доску для серфинга, сноуборд и пояс из воздушных шаров, чтобы проходить особые испытания. К сожалению, в Пикачу с Great Adventure нельзя погрузиться с друзьями, что очень обидно для игры с подобными короткими испытаниями. Поки Парк 2 Wander's Beyond Вторая часть серии Поки Парк вышла в ноябре 2011 года в Японии и в марте 2012 года в Европе на Ви. Игровыми персонажами в этот раз становятся Пикачу и стартеры пятого поколения Снайви, Тепик и Ошеват. так что по новому парку можно прогуляться от лица любого из них, после того, как они встретятся в основном приключении. У каждого покемона есть свои приемы, важные для боя и исследования местности. Вандерс Beyond позволяет встретить 200 покемонов из первых пяти поколений. Приключение начинается с того, что Пикачу и его лучший друг Пиплоп обнаруживают новый покепарк и натыкаются на странный плакат, служащий порталом в Парк Желаний. Войдя в это странное сказочное место, они обнаруживают, что местные покемоны заколдованы и держатся в плену. Пиплоп попадает под гипноз, а Пикачу едва успевает убежать. Его целью становится разгадать тайну парка желаний и спасти его жертв с помощью новых друзей, которых он заводит в поке-парке. В конце игры мы обнаруживаем, что на самом деле виной всему Даркрай, которому было одиноко. Необычный он выбрал способ завести друзей. Кстати, четыре аттракциона, расположенные в парке желаний, доступны для четырех игроков по локальной сети: Встреча, Супер Смеш Брос и Покемон. Покемоны выходят на поле боя. Первая Super Smash Bros. вышла на Nintendo 64 в январе 1999 года в Японии и в ноябре того же года в Европе. Это файтинг, в котором персонажи из крупнейших игр Nintendo пытаются сбросить друг друга с 2D-арен. Карманные монстры появились в игре с первого же эпизода в лице двух игровых персонажей, неотъемлемого гостя всех празднеств Пикачу и очаровательного Джиглипафа, которого сперва надо разблокировать. Из десяти бойцов игры двое выходцы из саги «Покемон», который на момент выхода «Супер Smash Bros было всего три года. Это знак не только привязанности фанатов к покемонам, но и их важности для Нинтендо. Они быстро вошли в ряды культовых персонажей видеоигр вместе с Марио, Линком, Донки Конгом Кирби и Самус. Посвященный покемон локации становится Сафрон Сити, а бой проходит на вершине здания корпорации Сильф. Иногда в открывающемся лифте можно заметить знакомые лица: Чермандера, Венузавра, Поригона, Электрода или Ченси. Кроме того, среди предметов на поле боя появляются и знаменитый покебол. Поймав, боец может его бросить. И вызвать случайного покемона: от бесполезного Голдина, использующего трепыхание до Черезарда, Властойза и Снорлокса. Таким образом, в этой первой Супер Смеш-брос засветились 13 покемонов. На сегодняшний день Смеш-брос имеет 5 частей, каждая из которых уделяет покемонам все больше внимания. Помимо постоянных звезд Пикачу и Джиглипафа. Нас удостоили своим присутствием и новички. В Super Smash Bros. Милли на GameCube 2001 к составу бойцов присоединились Мьюту и Пичу вплоть до следующего эпизода — Super Smash Bros. Brawl для Ви 2008 который добавил Лукарио и тренера покемонов. Последний не сражается лично, а отправляет в бой и Визавра, Сквиртла и Черезарда, И может переключаться между ними посреди битвы. Наконец, версии Super Smash Bros для VU и 3DS 2014 оставили Лукарию и Черезардо из предыдущих частей, добавили грининзию и убрали Ивизавра со Сквиртлом. Ко всеобщему удивлению, также вернулся Мьюту в качестве бонуса для обладателей обеих версий или в виде загружаемого контента для всех остальных. Покеболов набралось более 40 видов. Так франшиза «Покемон» стала одной из самых ярко представленных в smash брос насчитывая множество игровых персонажей и оригинальных арен. Среди них стадионы, которые трансформируются во время матчей, чтобы соответствовать определенному типу — сад растительному, шахта земляному и так далее легендарные места вроде «Копейного плато» и «Башни Призмы», и даже гонка гигантских парящих покемонов. Последняя часть Smash Bros. на сегодняшний день, версия Ultimate для Nintendo Switch 2018, стала классическим сборником лучшего в серии, вернув абсолютно всех бойцов саги и почти все локации. Там мы находим полный состав покемонов, с которыми нам доводилось сражаться, и приветствуем новичка стартера-инсинерора. Милые и грозные бойцы. Пикачу. Как бесспорный талисман франшизы «Покемон» и почетный представитель «Покемонов», Пикачу не мог не засветиться в Smash Bros. Наш любимый электрический «Покемон» присутствует во всех частях самого запуска серии. Смена моделей свидетельствует о его физической эволюции. В разных версиях он становится все худее и отдаляется от пухлой формы времен первой части. Смэш-брос — это ловкий и быстрый боец, который неплохо показывает себя даже в воздухе. Его спецприемы, конечно же, основаны на электрическом типе. Он владеет ужасной техникой «Гроза», поражающей арену опасной молнии. Однако, как одного из самых легких персонажей, его несложно выбить. Сила этого грозного в первый суперсмэш-брос покемона уменьшилась в миле, но в Бролл вернулась на уровень, близкий к версии Nintendo 64. При смаш атаке он демонстрирует коронный вольт-удар. Примечательно, что на некоторых его скинах можно увидеть главные уборы главных мужских героев основной серии «Покемон». Джигли Как и Пикачу, Джиглипаф фигурирует в серии игр Smash Bros. с самого первого эпизода и доступен после разблокировки, кроме Супер Смэш-брос для Wii U, где он доступен изначально. Получить его достаточно просто. Включение Джиглипафа в Smash Bros. обосновано его популярностью в мультсериале, где он часто играет комическую роль. Там он пытается начать карьеру певца, но постоянно усыпляет публику красивым голосом, после чего в ярости берет служивший ему микрофоном маркер и разрисовывает всем лица. В память о неудавшемся призвании Джиглипаф из Smash Bros. владеет техникой пения, Он отлично подходит для воздушных боёв, где может легко выполнять комбо, но медлителен и слаб на земле. Этот покемон очень легкий, Его без труда можно отправить за 3-9 земель. Но поскольку он, как и Кирби, умеет парить, набирая воздух, то может запросто вернуться на арену. Пусть с виду этого и не скажешь, он обладает самой мощной техникой в Smash Bros. Правильным использованием отдыха можно моментально избавиться от любого противника. Однако эта техника требует невероятной точности и своевременности. Чтобы от нее пострадать, противник должен соприкоснуться с артом джиглипафа. Если атака окажется неудачной, бедняга-джиглипаф заснет и окажется уязвим. Смеш-атака джиглипафа в позволяет ему расти и расти, пока он не займет большую часть экрана, нанося серьезный урон любому, кто к нему прикоснется. Как и в случае с Пикачу, На некоторых его скинах засветились головные уборы главных героев основной серии «Покемон», на сей раз женских Мьюту. Безжалостный покемон-мутант должен был появиться в первый Smash-Bross, но из-за нехватки времени не вошел в состав персонажей. Ошибку исправили в Миле, где этот особо ценимый игроками легендарный покемон в полной мере демонстрирует боевые навыки. Отсутствие в Броул, хоть он и был в списке гостей, Mewtwo вернулся в эпизоде для VU и 3DS в виде загружаемого контента. Это довольно деликатный персонаж. У него парящее и, можно сказать, лунообразное телосложение, а легкость в сочетании с большими размерами делает его удобной целью. И все же он может похвастаться мощными приемами, такими как атака призрачного типа «Теневой шар», хорошие комбо и особенно сильные смеши. К тому же его длинные прыжки позволяют ему вернуться на арену с большого расстояния. Используя финальную смэш атаку он мега эволюционирует в мегам мью ту и применяет фирменный психоудар. Пичу. Малыш Пичу засветился в суперсмеш-брос Мили, единственной части серии с его участием, помимо ультимейт для Switch. Его можно разблокировать, успешно завершив событие 37 или проведя 200 схваток. Питчо появился скорее ради отсылки, а не серьезных боев. На самом деле это просто клон Пикачу. Он меньше и быстрее своей эволюции и обладает необычной способностью отскакивать от стен. Однако его атаки имеют малую дальность действия, и, несмотря на небольшой размер, его можно легко задеть. К тому же Питчо получает урон, применяя электрические атаки, что является серьезным препятствием. Это самый легкий персонаж в эпизоде для GameCube, так что его просто выбить. Как ни удивительно, он все же довольно опасен. При полном заряде его атака «Удар черепом» способна легко уничтожить всех противников. Лукарио. Лукарио появился в Super Smash Bros. Brawl в качестве скрытого персонажа и вернулся в собравших оригинальный состав в версиях для Wii U и 3DS. Этот покемон — Идеальный выбор для настоящих смельчаков. Его боевые приемы, использующие силу ауры, более эффективны, когда он получает много повреждений или почти проигрывает матч. Быстрый и ловкий в воздухе, на земле он оказывается чуть медленнее среднего. Его природное проворство позволяет ему карабкаться по стенам и отскакивать от них, что помогает вернуться на поле боя. Как можно догадаться, он использует атаки боевого типа — в том числе знаменитые Ауросферу и Ладонь Силы. Поскольку он делит пару приемов с Мьюту, некоторые игроки считают, что он вытеснил его. При использовании финальной смэш атаки он превращается в Мегалукарио и выпускает разрушительный заряженный луч. Ивизавр. Ивизавр — один из трех покемонов, призванных к персонажу тренеров в Супер Смеш Брос Броул вместе со Сквиртеллом и Черезардом. Стоит заметить, что каждый из этих покемонов воплощает разные этапы эволюции, и Эвизавр находится на промежуточном. Следовательно, в сравнении с двумя товарищами-стартерами его можно считать сбалансированным бойцом. Он наносит противникам приличный урон, но его мощные смеши так медлительны, что использовать их нелегко. Отличная дальность действия и наземная ловкость покемона призывают играть им на земле, Ивизавр и правда не создан для боя в воздухе и едва доберется обратно, если его выбросить за пределы арены. Как можно догадаться, он использует специальные атаки травяного типа, такие как удар лозы и семена пули. Во время финальной смэш атаки объединяющей троих покемонов-тренера, он использует солнечный луч. Сквиртл. Сквиртл — один из покемонов-тренеров Super Smash Bros. Броул, Как и Эвизавр, он появляется только в этом эпизоде. Это не только самый легкий, но и самый быстрый стартер, который может набрать еще больше скорости, используя технику водопад. Естественно, он владеет водным типом, о чем свидетельствуют его атаки. водомет, отбрасывающий врагов без нанесения урона, если его не заряжать, и втягивание, которое позволяет покемону спрятаться в панцире и выпускать воду. Маленький и подвижный, Он отлично парит в воздухе и не дает легко выбить себя. Однако его можно без труда сбросить с арены. И слабые атаки с малым радиусом действия не делают из него боевую машину. Во время финальной смеш атаки тренера он присоединяется к Визавру и Черезарду и использует гидронасос. Черезард. Третий и последний покемон тренера в Super Smash Bros. Brawl. Черезард отделяется от него в версиях для VU и 3DS и становится самостоятельным персонажем. В команде тренера он воплощает покемона в его последней форме — мощной и довольно тяжелой. К счастью, большая дальность атак компенсирует его низкую подвижность. Техники, которыми он овладевает, разнообразны и варьируются от ужасного огнемета до камнелома и полета, а значит, через арт не ограничивается огненным типом при атаке. Увы, несмотря на наличие кое-как позволяющих ему летать крыльев, в воздушном бою он не так эффективен. В Броул он выполняет тройной финальный смаш взрывом огня вместе с Визаврам и с Квиртлом. В версиях Super Smash Bros. для VU и 3DS он использует ту же атаку, но теперь как Мега через Art X. Гренинде. В версии Super Smash Bros. для VU и 3DS вели нового покемона Гренинде последнюю эволюцию водного стартера шестого поколения Фроки. Этот боец-ниндзя отличается особой ловкостью и является одним из самых быстрых в игре, как в перемещении, так и в атаках. Он владеет парой отвлекающих техник, например, заменой, которая вызывает появление чучела или бревна, и теневым ударом, позволяющим незаметно поражать противников. Другие его атаки ожидаемо относятся к водному типу, Это водяной сюрикен и традиционный гидронасос, который успешно помогает ему вернуться на арену. Подметим, что одна из его насмешек тоже может наносить урон врагам. Большой легкий гри-ниндзя должен стараться не попадаться врагу под руку, чтобы сразу же не вылететь с арены. Для финальной смэш атаки лягушка-ниндзя использует фирменную способность мат-блок. Это безобидное движение из игр покемон здесь представляет серьезную угрозу. Инсинерор. Куда же новый эпизод Smash Bros. без нового покемона? Версия ультимейт для Switch объединила абсолютно всех карманных монстров из прежнего состава и пополнила ряды бойцов инсинерором, отказавшись в его пользу от Десиджуая. Как и через арт, инсинерор — тяжелый боец, настолько, что он стал самым медленным персонажем в составе. Мобильность — не его конек но он компенсирует это колоссальной силой, которая позволяет ему легко нокаутировать противников. Его нейтральной атакой является страшная способность «Темнейший лариат», превращающая его в разрушительный волчок. Этот прирожденный профессиональный борец наносит чрезвычайно мощные удары. Чтобы избежать его гнева, противники должны постараться устранить инсинерора на расстоянии, тем более учитывая, что у него нет дальних атак. Будучи покемоном огненного типа, бедный кот получает урон при плавании, подобно своему приятелю Черезарду. Да-да, спыльчивый кот боится холодной воды.